Представьтесь, пожалуйста, — сказал лис. О, Господи, я чуть не посидел. Но не посидел все-таки. Сообразил, что голос доносится из радиоболталки, вмонтированной в его ошейник. Через дрессированного лиса я поболтал с невидимым администратором и выяснил, что отец ждет меня в номере 319. Да, в такую глушь меня могла занести только сыновняя любовь. Собственно, я брал билеты на флугер до Симферополя, а не до насыпного космодрома Массандра, только потому, что полагал застать отца в столице Крыма. Хотел сделать ему сюрприз. Но автопривратник в квартире отца сообщил, что господин Ричард Пушкин изволил уехать. И тут же раскололся, куда именно господина Ричарда Пушкина понесли черти. Господин! Ох уж это богема! Хорошо хоть не мсье. «Я провожу», — сказал лис и, привычно заметая хвостом свои следы, побежал к гостинице. Странно все-таки, почему в речи администратора первое лицо переносится на эту зверюгу. Точнее было бы «он проводит», — думал я, ступая на выехавшую мне под ноги лестницу. Или лис все-таки обладает разумом и говорит от своего лица. Но ведь какие бы то ни были эксперименты по акселерации мышления животных запрещены и создание симбионтов тоже, и вживление нейронных устройств в нервную систему позвоночных запрещено, ладно бы еще наш брат военный в бункерах какого-нибудь периметра экспериментировал, но вот так у всех на виду в гражданском учреждении. Задать прямой вопрос Лису я щел бестактным. В конце концов, туристический бизнес – это всегда смесь волшебства с шарлатанством. Так лучше уж думать, что волшебство. Отец, как всегда, был неподражаем. О, медаль, пилотка, форма. Не мерзнешь? Кокард с крылышками богато. Слушай, а ты в каких войсках-то служишь? Все никак не запомню. Крылышки — это авиация, да? Военно-космические силы, папа. Звездолетчик, отлично. Леськи похвастаю. Подумать только, мой сын, мой Сашка — звездолетчик. А медаль за что? За наатар? Как-то не по-русски. Это в Конкордии, папа. В сотый раз напоминать отцу, что я не служу, а учусь, что я не звездолетчик, а истребитель, что это не кокарда, а нагрудный знак, который выдают после двухсот часов пилотирования. О нет, увольте. Конкордия... Постой, постой. Конкордия на латыни означает «согласие», верно? Да. И что это за согласие такое, на какой планете что-то новенькое... На элегантном стеклянном столике стояла початая бутылка коктебельского портвейна и две немытые чашки, именно чашки, а не бокалы. В продолжении общения с отцом я сполоснул одну из них, наполнил портвейном до краев и сразу осушил. Чтобы стал быть попанина трескотня, мне поскорее стало пофигу. «Этому новенькому уже триста лет с гаком», — вздохнул я, наливая себе вторую дозу горько-сладкого коктебельского транквилизатора. Конкордия — огромное государство, с кучей планет, законопослушных собак и красивых девушек. Как интересно, Конкордия, скажите, пожалуйста. И девушки, говоришь, красивые. Ха! Ну, если название страны латинское, так и говорят там, наверное, на латыни. Люблю папу за то, что за пределами мира театра и хорошеньких женщин любые прописные истины предстают в его глазах, великолепными откровениями, источником фантастических гипотез и уморительно нелепых предположений. Я отпил вина и терпеливо объяснил. Страна названа на латыни, потому что это наше земное название Конкордия, а на родном конкордианском языке, то есть на фарси, это будет какой-то кишлак-мангышлак, ну, условно. Так вот этот кишлак-мангышлак переводится с фарси примерно как «согласие» но не называть же страну просто согласия вот наши политики чтобы удобно всем было перевели еще раз на латынь и получилась конкордия ничего не понял гордо сообщил мой родитель и расхохотался о сашка да ты уже весь портвейн вылокал а родному отцу оставить па ты уже по моему в кондиции да ну ладно так о чем бишь мы ага а тебе ну и как там Он воздел руки к потолку и пошевелил пальцами. «Где?» «Ну там, в космосе!» «Довольно холодно. Что?» «Ха-ха, юмор! Ха-ха-ха! Смешно! Надо будет Леськи. «Кто такая Леська?» «Как? Я же говорил!» «А, не тебе! Да, верно! Тебе еще не успел!» «Леська — гениальная актриса, понимаешь? Гениальная!» «Папа, я понимаю, но кто она такая, кроме как актриса?» «Кто такая? Хм...» «Тут надо понимать, что собой представляет мой отец». Это большой 50-летний мужчина с брюшком простительных для его образа жизни размеров. У него крупные приятные черты лица и малость неряшливая, но в целом представительная артистическая шевелюра с проседью. Насколько я понимаю, жизнь он принадлежит к тому типу мужчин, о котором говорят, что он нравится женщинам. Если моего отца засунуть под контрастный душ, прогнать через сауну и массажиста,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 «Гениальная актриса мне уже достаточно». Но он меня не слышал. Он вспоминал. Вспомнил. «Леська, моя жена!» Ликующе провозвестил отец. Я покосился на его пальцы. На обеих руках ничего, даже отдаленно напоминающего обручальное кольцо. «Поздравляю», — сухо сказал я. «Я давно уже сбился со счета. После развода с моей матерью отец женился раз восемь, а может и все восемнадцать. Каждый раз, когда мы с ним виделись, при нем была новая женщина. Всех он любил до беспамятства. Всех называл женами и гениальными актрисами. А потом они исчезали, как миражи в пустыне. Хотя Папаня в последнюю очередь был склонен слушать своих собеседников или тем более следить за их реакциями на свою болтовню, в тот раз мой скепсис от него не укрылся. «Эх, Сашка, ты меня не понимаешь. Поверь, у нас с ней все по-настоящему, как у людей». И на сцене она королева, богиня, бесценный самородок. Таких одна на миллион, на миллиард. Я люблю ее до беспамятства. И не только как женщину, как человека. И где наш самородок? Какой? Ну, Леся. А, в Ялту махнула. Хочет кисуля моя посмотреть, как из моря звездолеты взлетают. Вдохновение ищет. Ей в образ войти нужно, понимаешь? Насчет того, что из моря, то есть... «С Массандровского насыпного космодрома взлетают не звездолеты, а флуггеры да и то редко я промолчал. А насчет того, что в Ялте веселая кисуля может искать не только вдохновение, но еще и смазливых котиков, я и подумать боялся. Все-таки неприятно это, полагать, что вот прямо сейчас у твоего родного отца отрастает очередная пара ветвистых рогов. В образ понимаю. А что за образ? «Анна Каренина, а? Каково? Богата? богата Так может, ей лучше пойти на монорельсе полежать для образа? ха Уморил. «Нет, Сашка, сразу видно, не театрал ты. Кухни нашей не знаешь. Вот ты мне скажи, что такое, по-твоему, Анна Каренина? Женщина, несчастная, убитая любовью. Это ясно, в смысле образа?» Образ трагический. «Опять не то!» «Мимо!» — ликующе вскричал папа и возбужденно потер руки. Эх, звездолеттик ты мой сынуля дорогой что залепит ясное дело в ваших университетах этому не учат да и мои коллеги не понимают бездыри так вот каренина это энергия персонифицированная энергия либидозного присуществления а трактовочка чудесно стал быть ключом к образу является что энергия Полет, напор, грохот космодрома, а потом все, стоп-кадр. Обрыв, Селенцио. Дальше тишина, нирвана. Хлоп, и присуществилась в нечто высшее, целестиальное, чувствуешь? Бытие и ничто. Читал, помнишь? Такое не забудешь. То-то же. Вот она сцена, леська и рельсы. Она в короткой юбке и кожной жакетке, как тогда было модно ножки грудь сапожки все дела залюбуешься и рельсы страшные блестящие из за кулизда прямо в зрительный зал контраст хладный металл и она живая горячая чувственная а? и вот Каренина, по твоему что скажи лежит на рельсах лежит да ну по логике по толстому опять же мимо мимо сынуля накось выкуси лежит а да никогда Каренина танцует и поет, гимн энергии, ритуал перехода, это короночка, песня Сольвейк, ну, почти, без двух минут Верди, честно. А слова прямиком от Варганова, представляешь, сам Варганов писал.